Глава семнадцатая. Мой начальник. Я завез Ерену домой и вернулся в гостиницу. Бедный кот заждался меня. Он непривычно для его молчаливого характера долго пытался мне что-то рассказать однообразным, но эмоциональным мяуканьем. Он явно что-то слышал в мое отсутствие. Скорее бы уже съехать отсюда, чтобы не травмировать бедную животину армии вселенского зла. Накормил кота, долил ему воды и потрепал по холке, пока он грыз сухие гранулы. Разговор с Владимиром обогатил меня информацией насчет происходящего, особенно той, что касалось исчезновения людей, но остался незакрытым вопрос насчет часов у здания администрации. Никто мне так и не ответил, продолжится ли подписание контрактов под часами на гранитном столе, если их разбить или нет и будут ли действовать контракты без них. Я сделал пометки в записной книжке. Пункт 8. Узнать, насколько функциональны часы перед зданием администрации. Пункт 9. Определить того, кто напрямую подчиняется Торусу. Спаситель? Часовщик? Мне нужны были люди, работающие в кооперативе по изготовлению гранитных надгробий. Наиболее вероятно, добыть артефакт из камня было именно там. А также мне нужны были... Те, кто трудился непосредственно в карьере — экскаваторщики, взрывники, водители. Кто мог случайно наткнуться на камень, из которого торчала неведомая штукенция? Мне казалось, что заключенный внутри нее дух мог воздействовать на сознание человека, оказавшегося ближе всех, и заставить его освободить артефакт. По праву первого Торус наделил его возможностью общаться напрямую, и большими силами для выполнения поручений. — Сергей, я не заметила, как вы прошли, — раздался голос Анны Михайловны из-за двери. — У вас все в порядке? Я показался ей, чтоб она не волновалась. — В полном! — Насколько это возможно у человека, отправленного в ссылку, — ответил я. — Вы так за меня переживаете? — Знаешь, нечасто у нас тут оказываются люди против собственной воли. — — Все больше больные, с последней надеждой. Им терять нечего, а ты — молодой, красивый. Я была уверена, что ты будешь биться в истерике целую неделю. — Подождите. Вот завтра схожу на представление в театр, и вы увидите, какая у меня начнется истерика. Переврал я старый анекдот. Она рассмеялась. Барсик вышел к нам и принялся тереться о мои ноги. Кот твой орал под дверью. Не знаю, что ему надо было. Я поговорила с ним он затих. Как будто боится оставаться один. Неуютно ему здесь. Больше не будет оставаться. Завтра после работы съезжаю к Елене. Там ему будет чем заняться. Выгоню в огород, пусть узнает, что в большом мире нет потолков. Значит, Ленка все-таки охмурила тебя. — Я не маленький мальчик, и сам могу охмурить кого угодно. Поживу хоть раз в жизни, как настоящий мужчина с женой и падчерицей. — А что, Светка остается? — Пока не знаю. — Ты смотри, не раздвоись там, а то вернешься в гостиницу, как побитая собака. — У вас в поселке что считается нормальным, когда мужчины сами себе не хозяева и теряют самообладание, если рядом находится женщина? — А что, не так, что ли? — Анна Михайловна, мне кажется, вы немного завидуете Елене и пытаетесь такими предупреждениями помочь самой себе. Я разозлился, но вида не подал. — Тьфу! Кому там завидовать? Тоже мне принц на белом коне. — Спокойной ночи, Анна Михайловна. Мне завтра с утра на работу. — — Не хочу начать с нарушений первый день жизни по контракту. Вежливо закруглился я. — Спокойный, Лавелас. Если что, могу в всем постучаться, если ты на подъем тяжелый. — Спасибо, буду признателен. Бывает, что просыпаюсь после пятого будильника. — Ну все, давай, спи, не переживай. — Спасибо, Анна Михайловна. Поблагодарил я администраторшу и прикрыл за ней дверь. — Открыл на время балкон и впустил в номер прохладный воздух. В нем ощутимо пахло дровами и углем. Люди топили бани в конце недели. Лег на кровать и понял, что встать, чтобы закрыть дверь, уже не смогу. Веки налились свинцом. Вдобавок кот улегся под боком и своим уютным теплом вгонял меня в еще большую сонливость. Проснулся я от будильника и громкого стука в дверь. Утренний сквозняк развивал шторы. — Я проснулся! — громко сообщил я Анне Михайловне. — Уже пять минут восьмого ты очень серьезно нарушил расписание. — Я вымолю прощение у нашего господина прилежным трудом. Я вскочил с кровати и побежал в умывальную комнату. — Заходи на чашку кофе, Соня! — пригласила меня Анна Михайловна. — Спасибо, зайду! — ответил я с радостью, зная, что одним кофе она не обойдется. — Вот смотрел на мою суету с удивлением. Обычно я собирался на работу с чувством с расстановкой, как человек, который понял жизнь и больше никуда не торопится, а тут мне пришлось внимательно следить за минутной стрелкой, ускорившейся в несколько раз. Через полчаса я уже сидел за столом в кабинете администраторов. Анна Михайловна налила мне большой бокал кофе и придвинула тарелку с круассанами собственного изготовления, с начинкой из заварного крема. «Вы хорошо готовите сладости», — честно признал я ее заслуги. «За что и страдаю», — она намекнула на свой вес. «Но ничего поделать не могу. Голова кружится, если не съем что-нибудь калорийное и вкусное». «Считайте это вашей уникальностью и маленькой слабостью. Честно говоря, я понимаю, как тяжело устоять, зная вкус этих круассанов». «Бог дал нам рецепторы вкуса» чтоб мы отличали ими хорошую еду от всякой дряни. Можно я возьму на работу парочку? Бери, не жалко. Анна протянула мне маленький пакет, чтобы я сложила в них сдобу. Ленка, твоя много есть не будет. А уж сейчас тем более. Ну что вы делаете из наших отношений такое шоу? Я уже не мальчик, а Елена так вообще не девочка. Мы будем жить как два взрослых человека, уважая личную свободу друг друга. «Совет вам да любовь, голубки!» Анна Михайловна широко улыбнулась. «Время, Сергей, осталось десять минут. Ехать до работы три минуты, так что у меня полно времени. Я съел еще один круассан. Спасибо, Анна Михайловна. Если окажется, что Елена не справляется с кулинарией так же хорошо, как вы, я буду забегать в вашу смену на завтрак». — Нет уж, выбрал себе женщину, терпи и ешь, что она приготовит. — Понял, буду терпеть. Я поднялся из-за стола. — Огромное спасибо за завтрак. Он мне точно будет сниться. — Иди уже, комплиментщик. Не хочу, чтобы твое опоздание легло на меня тенью. Не ляжет. Я скорым шагом вышел в коридор. Без одной минуты восемь моя машина уже стояла у забора администрации. Я был не один. Человек двадцать ждали ту самую минуту, чтобы войти. Аркадий Петрович, увидев меня, кивнул в знак приветствия. Я помахал ему рукой. Толпа разом ринулась к дверям, как будто у них внутри сработал синхронизированный биологический будильник. Возможно, так оно и было. При этом в дверях никто не толкался. Все зашли друг за другом без суеты. В знак... Уважение к ветеранам я вошел последним. Работники, преимущественно женщины, цокающие каблуками, разбежались по кабинетам, и все затихло. Я поднялся на второй этаж и прошел в кабинет главы администрации. Он возился с документами, отбирая папки с новыми контрактами. — Доброе утро, Аркадий Петрович. — поздоровался я. — Готов приступать. Какой кабинет занимать? — Момент. Он ткнул в пульт коммуникатора. «Галина Алексеевна, зайдите ко мне, заберите нового работника». В коридоре послышались быстрые шаги. «Здравствуйте». В дверях появилась дама в синем костюме, очках и с шишкой на голове, убранной невидимками. Я сразу назвал ее про себя «синим чулком». От нее исходил аромат формальности, педантичности, и полного отсутствия интереса к мужчинам. Возраст я колебался от 45 до 60, смотря, под каким углом наблюдать. Здравствуйте. Первым поздоровался я. — Галина Алексеевна, это Сергей. Он в прошлом журналист, поэтому выбрал себе работу по связям. Будет урегулировать проблемы с внешними организациями. — В 22-й? — спросила Галина Алексеевна. — Да, туда. Введите в курс дела, и пусть сразу начинает разгребать. — Поняла. Идемте за мной. Галина резко развернулась и затопала по коридору, не дожидаясь меня. Я послушно направился за ней. Номер кабинета был весьма небрежно нанесен синей масляной краской через трафарет. Галина открыла дверь и пропустила меня вперед. Я вошел в светлое помещение, довольно узкое. По одной стороне стоял шкаф с бумагами, за ним стол и оставался еще метр до стены, чтобы передвигаться. На стене висела выцветшая карта Советского Союза. На столе стоял старый кинескопный монитор. Я боялся представить, какого года была начинка системного блока. Галина открыла дверцу шкафа и вынула пяток папок. «Здесь находятся требования различных предприятий, ведомств, государственных служб и прочее, что собралось за последние полгода. Им нужно присутствие нашего человека для разрешения проблемы. Сами понимаете, мы не можем никого предоставить. Есть у нас небольшой штат людей с доверенностями, но иногда этого недостаточно. Она положила передо мной еще одну папку. Вы можете использовать этих людей». Там есть их контакты и примерные гонорары, которые они требуют за свои услуги. — У вас последние полгода никого не было на этой работе. Сделал вывод я. — Да, Марина подписала другой контракт. Работа нервная, и постоянно возникает желание рассказать людям правду, чтобы они перестали издеваться. Если вы такой ушлый, вам будет проще справиться с этим. «Ушлый?» Слово какое-то оскорбительное. «Изворотливый, умный, находчивый. Вот вам мой портрет». Галина Алексеевна непонимающе посмотрела на меня через очки рыбьим взглядом. «Приступайте. Если будут вопросы по технической стороне, я вам помогу», — посоветовала она. «Спасибо. Непременно». «Работайте». Она вышла и подсокала в свой кабинет мне подумалось что галина заменила нерациональную человеческую душу выражающуюся для других особенным живым светом глаз на упрощенную операционную систему сделавшую ее роботом с пустым взглядом. я подошел к окну выходившему прямо на небольшую площадь перед парком гранитный стол со стульями и часы виднелись отсюда как на ладони время было ранним И потому свято место еще пустовало. Я раскрыл первую папку и пробежал взглядом. Некая организация вызывала в суд юриста от автопредприятия, требуя возмещения за какие-то материалы и уплаты неустойки. Нежели лежали извещения о переносе заседания, вследствие отсутствия представителя-ответчика. Следующее заседание назначалось через три недели. Я, в принципе, понимал, что нужно делать, и сразу же начал обзванивать людей из списка, предоставленного Галиной. В процессе ответов делал пометки в делах этих лиц, отмечая причины их отказа. Через час у меня сформировались идеи, как улучшить работу. Нужно повысить гонорары и разобраться с бюрократией. Почти каждый из моих собеседников жаловался, что любая процедура, связанная с получением доверенности или денег, Превращается в квест с неясным финалом. Я вспомнил пустые глаза Галины Алексеевны и понял, что она превратилась в эталон бюрократа. Душа ничто, справка все. Утреннее солнце заглянуло в кабинет, и в помещении сразу стало душно. Я решил открыть окно, чтобы поймать последнюю утреннюю прохладу. Аркадий Петрович направлялся к столу с папкой под мышкой Там его дожидались около десятка человек, в том числе мужчина, с больным ребенком в инвалидной коляске. Я сочувственно присмотрелся к ребенку. Нет, это был взрослый, возможно, ему перевалило за двадцать. У него тряслась голова, а руки выписывали непроизвольные движения, как будто он их не контролировал. Мне он кого-то напоминал. Я присмотрелся к мужчине и чуть не потерял дар речи. Это же был мой начальник, Вячеслав Игоревич. Я сорвался с места, забыв об условиях контракта в полной уверенности, что заведующий редакцией совершает ошибку. Вячеслав Игоревич, Вячеслав Игоревич. Я остановился возле него, переводя дыхание. Не надо этого делать. Люди, пришедшие подписывать контракты и Аркадий Петрович в том числе, уставились на нас, заинтересованные развитием событий. «Отойдемте». Я взял начальника под локоток и потянул в сторону парка. «Подожди». Он взялся за коляску с сыном и покатил ее за мной. Мы остановились в тени старого вяза. «Вы понимаете, что обрекаете себя на вечную прописку в этом поселке?» — спросил я в лоб. «Понимаю». «Думаешь, мне легко далось это решение?» «Мы с женой так рассудили. Она с младшими детьми в городе, а я со старшим здесь. Переживем как-нибудь. Они будут к нам приезжать на выходных». «Вы хотите вылечить сына?» «Ну да». Начальник посмотрел на меня, как на дурака. «А если не получится?» «Ну ты же сказал, что тут происходят чудеса исцеления». Понимаете, исцеляются те, у кого здоровье пошатнулось после, рак, деменция и прочее. А ваш сын родился таким. Я боюсь, что вы останетесь здесь навсегда, ничего не получив взамен. А если ты ошибаешься? Вера в чудо — последнее, что осталось у Вячеслава, и он не хотел терять надежду. А если нет? Я посмотрел на его сына, как будто не понимающего, что происходит. «Давай спросим. Наверняка я не первый, кто приезжает с такой проблемой». Разумно предложил Вячеслав. «Да, это правильное решение», — согласился я. «Дождемся очереди, чтобы не нарушать подписание». После недолгой паузы начальник с интересом посмотрел на меня и спросил. «Ну, и как ты приспосабливаешься?» «Пока что плохо. Второй раз нарушаю распорядок. Утром проспал, сейчас увидел вас и бросил работу». «Честно скажи...» «Все, что ты рассказывал, правда?» «Правда. Но я рассказал не все». Начальник изменился в лице. «Договаривай», — попросил он. «Поговаривают, что происходящему здесь осталось существовать не больше двух месяцев. А потом некий Торус, то ли божество, то ли демон, вырвется в наш мир и начнет чинить свои порядки по всей земле». Местные уверены, что для них это благо, и их сразу возьмут в свиту нового Бога, наделив умением творить чудеса. Но есть те, кто считает, что все произойдет с точностью до наоборот. Люди, получившие на халяву десятки лет благополучия, заплатят за это слишком дорого. Я больше склонен верить вторым, потому что первые ослеплены бессмертием и ожиданием невероятной жизни. — Хочешь сказать, я тоже ослеплен? — Наверное. У меня нет детей, но я представляю, каково вам с женой. На вашем месте я поступил бы так же. — Идем. — Поинтересуемся у главы насчет моего случая. Вячеслав решительно взялся за ручки инвалидной коляски.